Глава 6. Можно ли игнорировать собаку? Некоторые хозяева по советам из интернета или по рекомендациям кинологов в качестве наказания для собаки используют игнор. Съела ли она провод от ноутбука или подобрала на улице вонючую говнину? Псину перестают замечать, чтобы дать ей понять, как она отвратительно поступила. Кажется, что этот метод реально работает. Наказанный зверь немедленно превращается в самое виноватое существо на свете. Ходит за мамкой хвостом, заглядывает в глаза, просит прощения и говорит, что больше такого не повторится. Но прежде чем игнорировать шерстяного сынка, стоит знать, как он переживает такое наказание. Игнор для собаки – это очень страшно, потому что она стайное животное и не может существовать одна – Пёси-коллективы, которые живут, например, на промзоне без человека, тоже используют игнор. Но не для того, чтобы преподать урок безобразнику за какое-нибудь хулиганство. Таким образом, они изгоняют лишнее животное из стаи. Случился, скажем, нынешним летом слишком обильный урожай щенков. Популяция стаи возросла вдвое, а кормовая база осталась такой, как и была — В этом случае численность приходится сокращать вот этим нехитрым способом. Собаку начинают не замечать, а при ее попытках подойти и спросить «Как жизнь, бро?» просто огрызаются и продолжают заниматься своими делами, будто и нет здесь никакой собаки. Несчастному сгою ничего не остается, кроме как отправиться на поиски другой стаи. В большинстве случаев это означает одинокую гибель. Поэтому наказание игнорированием даже домашний пес переживает как страх смерти. А еще собаки — инфантильные животные, мохнатые зубастики с душой ребенка. Если кого-то из вас в детстве родители игнорировали за проступки, можно вспомнить, что это были за тлен и безысходность. Всякое проявление их гнева казалось лучшей долей, чем ледяное равнодушие. И хотелось любыми способами добиться прощения, лишь бы не чувствовать себя пустым местом. Да и взрослые люди тяжело переживают игнор, но у них хотя бы есть возможность печально сесть у окна и предаться рефлексии. Это помогает попробовать избежать подобного в будущем. Собаки же к рефлексии не способны. Они просто опускают лапы и страдают, не имея представления о том, закончится ли этот хтонический ужас хоть когда-нибудь. Даже когда псину простят, с ней останется ее тревога. А вдруг опять начнется? То есть, если пес стащил со стола сосиску, а его за это на сутки забанили, сказав, «Нет у нас больше собаки Олега, найдем себе другую, нормальную, назовем Оксаной и будем любить», то, учитывая информацию выше, это не совсем соразмерное наказание. Как если бы подросток украл в магазине жвачку, а его за это упекли на 5 лет в колонию строгого режима. И, конечно, подобное эмоциональное потрясение, что для подростка, что для пса, не может обойтись без психологических последствий. Наказание постфактум само по себе – штука бессмысленная и беспощадная. А если приходить домой и за разоренное несколько часов назад мусорное ведро заносить собаку в черный список, к ее невыносимым страданиям добавится уверенность, что родители неадекватны и непредсказуемы. Пес, конечно, предпримет много попыток помириться, но может перестать доверять мамке с папкой, потому что даже не сможет выстроить ассоциативный ряд между преступлением и наказанием. Возникшая на этой почве тревога заставит его заедать стресс уже не только содержимым мусорного ведра, но и диваном, обоями и хозяйскими красными макосинами». Еще один интересный побочный эффект игнора – пёсе нечистоплотность. Забаненная собака может начать сать прямо на подушку любимому хозяину или на его фамильное кресло. И это логично, если снова посмотреть на параллель с собачьей стаей. Когда родственники с помощью игнора прогнали псину из коллектива, она должна умереть или найти новую коммуну для жизни. Но никто ее там не примет как родную. Да и с чего бы. Если к вам внезапно заявится сосед и скажет, что теперь будет спать на вашем диване, прогнать с саными тряпками самое гуманное, что вы можете для него сделать. Но вот если бы он захаживал на чай периодически с букетами, эклерами и мушкетерской галантностью, кто знает, может, через какое-то время ему бы позволили оставить свою зубную щетку в ванной и сиротливые комочки носков под кроватью. Непрекаянный пес тоже не будет ломиться на семейное застолье в новую стаю, Сначала он станет ходить по границам территории, где она обитает, и обильно ссать на все пограничные столбы. Так собаки привыкнут к его запаху и, возможно, перестанут воспринимать как чужака. Со временем пёс будет подходить ближе, знакомиться и вливаться. Но без подготовительной работы его в лучшем случае из стаи прогонят, а в худшем откусят руки и ноги. Домашняя собака, которую не замечают мамка с папкой, попытается исправить ситуацию похожим образом оставит свой запах на самых дорогих их сердцу вещах. Ведь пойти искать другую семью она не может. У нее нет ни ключей от квартиры, ни кредитки, ни телефона. Некоторые кинологи практикуют игнор в процессе дрессировки. За неправильное выполнение любой команды рекомендуют хозяевам отправлять собаку в бан на срок от нескольких минут до 5 дней. Понятно, что в такой ситуации этот вид наказания придется использовать часто – Пёсье обучение – это долгий непростой процесс, и животное даже сможет сопоставить причину и следствие. Но в результате владельцы получат не только собаку, исполняющую команду по первому требованию. Она, конечно же, будет готова на всё, чтобы её простили. Поэтому виртуозно покажет и сидеть, и лежать, и цыганочку с выходом. Но из этой готовности очень быстро сформируется небезопасная привязанность. О ней говорилось в главе «Как любят собаки». Собака станет неуверенной в себе, несмелой и тревожной. А такой набор влечет очень много проблем, которые вредят не только благополучию собаки но и комфорту владельца. «Игнор» может сделать из нормальной псины с высокой самооценкой тварь дрожащую, которая зациклена на хозяине. И не стоит путать зацикленный с хрестоматийной песей преданностью. Никто ведь не называет болезненно зацикленных на компьютерных играх подростков преданными воинами Варкрафта и не считает эту зависимость миленькой. Поэтому игнорировать собаку это наказание из разряда самых серьезных. Его можно считать уголовным, а применять допустимо только в исключительных случаях. Например, если пес настойчиво пытается загрызть всю семью, а другие виды коррекции уже неэффективны, настолько все запущено. Но Выписать рецептный игнор может только опытный специалист после того, как опробовал более гуманные методы.